Глава 9. Если вы проснулись, и у вас ничего не болит? Когда Тмор проснулся, первое, что он увидел, были гор и тир, оккупировавшие кресла в его гостиной. Рисы, не обращая почти никакого внимания на человека, вяло переругивались, время от времени прикладываясь к солидным кружкам, в одной из которых Тмор узнал свою собственность, купленную им специально для утреннего кофе. Двух белых не пожалел от охотничьего гонорара. «Нас утро встречает кошмаром», — заключил Тмор и, выбравшись из постели, пошлёпал к захватчикам. Не обращая внимания на взгляды рисов, парень молча отобрал у Гора свою кружку и в два глотка выхлебал её содержимое. «И чего вам здесь надо с утра пораньше?» — пробормотал он, когда кружка опустела. «Хм, да вот, зашли пожелать доброго дня и наткнулись на твоё безмятежно дрыхнущее тело в гостиной», — ответил Гор. Может, объяснишь, чем тебе спальня не угодила? Тмор вздохнул и сжато рассказал о ночном происшествии. В подтверждение своих слов парень распахнул дверь спальни и махнул рукой в сторону кровати. Ну и где? поинтересовался Тир, обозревая комнату. Гор промолчал, только странно повел носом, словно принюхиваясь к чему-то. Мор глянул на потолок и задумчиво почесал затылок. Пятно копоти исчезло. Не веря себе, парень метнулся к балдахину и Почти сразу наткнулся на след от вонзившегося в столб ножа. Лакон. Тмор метнулся в ванную и, схватив сосуд, вернулся в спальню. Но стоило ему сделать шаг к тиру, как руку, сжимавшую флакон, пронзила невыносимая боль, и сосуд воспарил, выбитый мощным ударом гора, а сам Тмор отлетел к дверям в гостиную. Побратим, отправив человека в полет, ловко поймал падающую бутылочку и бешено глянул на Тмора. «И за что ты меня так?» — поинтересовался парень, поднимаясь с пола и потирая ушибленную руку. «Не смей подходить, человек!» Гор только что не выплюнул последнее слово. «И, может быть, останешься жив какое-то время!» «Гор, остынь!» Тир с абсолютно каменным выражением лица тронул дядюшку за плечо. «Что случилось?» «Здесь некро!» — коротко пояснил тот, не сводя яростного взгляда с недоумевающего тмора, И подкидывая в руке флакон. «А я здесь при чем? спросил парень, в груди которого начала расти глухая обида. «Мне надо было узнать, что за тварь на меня напала, но поскольку она испарилась, пришлось брать соскоб с ножа. Он в этом флаконе». «Он не врет», — заметил княжеч и кивнул Тмору. «Иди оденся пусть наш перестраховщик пока немного успокоится». На то, чтобы Гор успокоился, ушло не так уж много времени.» Тмор успел одеться и даже выпить чашку свежезаваренного кофе, принесенного одним из кромов крепости, когда в гостиную ввалились Тир и Гор. «Извини, меня переклинило», — тихо произнес побратим усаживаясь в кресло напротив Тмора. Тир решил устроиться на диване. «Я заметил», — кивнул Тмор. В холодности его тона мог позавидовать и княжеч. «Только неясно, почему именно сейчас и на мне». «Тмор, ты же знаешь». он в свое время отказался от дара и прошел горнила хаоса, заговорил вместо дядюшки Тир. Но не знаешь почему. Гор говорил о запретной школе, заметил Тмор, стараясь не смотреть на побратима, чуть не отправившего его на тот свет. Ну да, только запретные школы, они разные бывают. Вздохнул княжич и продолжил так, словно кроме него и Тмора в комнате никого нет. Когда у моего деда родился первенец, он был счастлив. Маги видели в его сыне огромный дар, так что следующий князь Инил обещал стать великим магом. Редкость для нашего клана и дома, знаешь ли. В отличие от Идлонг, где подавляющее большинство защитников – маги. Так продолжалось до тех пор, пока дар не начал определяться. Однажды утром дед проснулся от жуткого переполоха. Замок гудел, как растревоженный улей. Слуги носились с выпученными глазами. В резиденции царил хаос. Причина оказалась пугающе проста. Княжичу сообщили, что сдох его хаук Лансад. Наследник очень любил этого скакуна, вышел во двор и на глазах у всех обитателей замка одним своим желанием поднял мертвое животное. Аэр обещал стать великим магом, точнее великим некрономом. В Шаэре есть только две школы, запрещенные под страхом смерти. Это школа призыва и школа живой смерти. К тому времени, когда открылся дар Аэра, у деда родился второй сын. Князь князей, вопреки обычаю, предоставил наследнику дома инил выбор – изгнание или смерть. Но юный Аэр решил иначе. Он прилюдно отказался от титула наследника в пользу младшего брата и в ночь перед изгнанием прошел горнила хаоса. Один, без какой-либо поддержки. Всем известно, что чем ярче дар отказывающегося, тем большие способности дает горнило. Так получилось и с княжичем. Гор получил способность к перемещению между мирами, умение говорить с любым разумным. Кстати, сначала считали, что Горнило подарил ему талант понимания чужой речи, а оказалось наоборот. Гор сам дает своим иномерным собеседникам знания известных ему языков. От дара некраса же Гору осталось только великолепное чутье на эту школу и... Ммм... Небольшой переклин. Иначе говоря, при встрече с некрономом он дуреет, и не успокаивается, пока не убьет труполюба. Условный рефлекс, можно сказать. «А здесь при не понял Тмор, переводя шалы от таких признаний взгляд с одного риса на другого. «Ты маг, плюс запах некраса. Вот его и накрыло», – пояснил Тир и, покосившись на город добавил. «Впрочем, то, что он не рвется сейчас тебя растерзать, говорит о том, что запах уже развеялся и некрономов среди нас нет, поскольку от них смертью несет постоянно». по крайней мере, для тонкого нюха моего дядюшки. Ведь так? Именно, чуть смущенно кивнул старший представитель семьи. "Ясно", Мор глянул на горы и вздохнул. "Брат, ты не рис, а ящик с сюрпризами". "Извини, Тмор. Ты прав, когда я чую этих, становлюсь совершенно дурным. Разум отключается напрочь", тихо произнес Гор, по виду которого можно было понять, что он чувствует себя не в своей тарелке. И ему ужасно стыдно. «Ладно, проехали», усмехнулся юноша. «Идемте лучше завтракать. Заодно расскажете, что вам от меня понадобилось в такую рань. Ну и подскажете, где найти знатока, который помог бы разобраться с ночным происшествием». Рисы переглянулись и, дружно кивнув, двинулись на выход. Переругиваясь по дороге, Тир и Гор все-таки пришли к единому мнению, в результате чего местом назначения был выбран печально знакомый Тмору трактир «Бьющаяся рыбина». После завтрака Гор еще раз внимательно осмотрел флакон, глянул на просвет и заговорил. «Знаешь, Тмор, кроме меня и мастера Вязи, в Шайре не найдется других специалистов по некрономике, так что выбор у тебя невелик». «Хм, разве ты не разменял свой дар?» – удивился Тмор. «Да, конечно. Но неужели ты думаешь, что имея такие способности к обнаружению труполюбов, я не интересовался, чем они дышат? «Поверь, в теории этой гадости я разбираюсь очень и очень неплохо». «Ну, раз ты так говоришь», — вожал плечами тмур — «тогда с тебя и спрос. Все-таки ты ближе, да и я не горю желанием рассказывать посторонним о происшедшем этой ночью». «Ясно. Тогда слушай, кто-то не шибко умный и умелый натравил на тебя марану «Это что за зверь?» — перебил гора парень. «Своего рода проклятие». после применения которого за жертвы начинают бегать все, кого он успел лишить жизни за прошедший год. «Весело», — охренел Тмор. «Это что, теперь ко мне каждую ночь будет наведываться дружная компания резчиков и быков под предводительством хана Тишена?» но ну, но не так страшно», — усмехнулся Гор. «Для этого необходимо, чтобы их тела были здесь, в этом мире». «Уже легче», — вздохнул Тмор. «А почему такой странный срок?» Год это предел для стандартного проклятия, тем более если его наслал недоучка. Представляешь, в каком состоянии находится тело годовалого покойника. Подняться-то он может и поднимется, только при первом же шаге развалится на части. Вот если бы тебя проклял настоящий специалист, тогда да. Такой поднимет любой скелет, силой напитает и будешь искать пятый угол. Но здесь есть свои но. Подобный подъем может провести только действительно сильный маг. И во время наведения проклятия он должен находиться на месте упокоения будущей Мораны. Тогда как то, что мы имеем, говорит о том, что твоему недоброжелателю вообще неизвестно, что именно он поднял. А почему ты уверен, что действовал неуч? Поинтересовался Тир и тут же заработал укоризненный взгляд Гора. Нормальная Морана не развеялась бы в воздухе от одного попадания ножа. Этих существ можно убить только серебром или специально зачарованным клинком. так то -та. «Да и запашок от остатков недоделки!» Горб резгливо кивнул в сторону флакона. «Это вонь говорит о том, что создавали морану тяп-ляп по формулам, не понимая смысла и порядка. Короче, это делал не некроном. Уж их шаловливые ручки, я узнаю где угодно!» «Как это?» — не понял Тмор. «Разве это плетение не из их школы?» «Ох, и поговорю я с Джорро о твоем обучении!» года в Академии и такие глупые вопросы задаешь». «Амулеты?» дошло до человека, смутившегося от ехидного тона гора. «Рунные светки ответил Рис. «Сам должен понимать, смерть не та сила, которой можно безопасно напитать амулет. Так что твой недоброжелатель, скорее всего, принес в жертву пару животных и зачитал свиток». «Кажется, кто-то решил взять на себя мои обязанности». Голодный голос Сьерра Джорджа за спинами сидящих рисов заставил Тмора поднять голову. Но ну что ты, мастер, я всего лишь заполняю пробелы в знаниях твоего ученика, возникшие не из-за твоего незнания предмета, а, как я уверен, исключительно из-за очень большой занятости». Ядовито высказался Гор, и Тмор решил, что настало пора сваливать. «Мне известно только два существа в доме, с которыми дядюшка никогда не спорит». Тихо пробормотал Тмору Тир, наблюдая, как Джорро и Гор все больше и больше распаляются. Это мой отец и твой мастер танца. Остальным же искренне не советую попадать ему на зуб. Племянник, будешь сплетничать, вобью твои собственные зубы по самой гланды. На мгновение отвлекся от спора с Джорро Гор. Тир с мором переглянулись и дружно испарились, пока Гор не переключился на их скромные персоны. Уж куда сбежал княжич, юноша не знал и знать не хотел. а сам Тмор двинулся на занятие к Дамесе Лоране, от нее в академию. Правда, сегодня Тмор решил забить на лекции и уговорить рилу проделать то же самое. Долго искать неугомонную присьерру не пришлось. Она обнаружилась в первом же боевом зале. Так что сейчас Тмор имел возможность наблюдать, как девушка бьется сразу с двумя противниками. Зрительские места были забиты под завязку. У каждого из бойцов нашлись свои болельщики. Но если первый противник рилы честно задыхался в организованной, прилежной ученицей безвоздушной сфере, то второй вовсю пользовался амулетом защиты от элементарных плетений. Смор нахмурился. Правилами Академии использование подобных шпаргалок в учебных поединках запрещено. С другой стороны, если судья и сама Ри не возражают... Мор глянул на поле боя внутренним оком и довольно присвистнул. Девушка вовсю пользовалась преимуществами первичных плетений, и сейчас около десятка вполне самостоятельных заклятий методично вскрывали защиту амулета. Первый боец уже сдался. Ага, амулет-то крепкий оказался. Чары Риллы взять его не смогли. Может, она еще что-нибудь придумает? Девушка несколько секунд задумчиво рассматривала радужный пузырь защитного кокона и неожиданно улыбнулась. Легкий щелчок пальцев. Бежонство. И два воздушных молота начинают мерно бить по защите присьерра. Тут и до Тмора дошел смысл происходящего. Амулет хоть и сильный, но он не для магов, поскольку не дает проникнуть чарам как изнутри, так и снаружи. Тор рассказывал, что такие обереги частенько делают для городских стражников в людских государствах. Вот противник и стоит в своем коконе, не имея возможности отвечать на атаки Риллы. В результате ритмично бьющие по сфере молоты вызывают резонансные колебания. Попробуйте засунуть голову в колокол и ударить билом Примерно то же самое и происходит сейчас с незадачливым противником Риллы. Плюс удар воздушных молотов нарушают целостность защиты, вынуждают последнюю тратить заложенную в нее силу на восстановление. А разрушений все больше. Неудивительно, что не прошло и минуты, как потерявший сознание Рис рухнул на пол. Пока целители занимались пострадавшими, мор протолкался через толпу Крилли и подал ей полотенце, прихваченное из предусмотрительно выставленных в каждом боевом зале корзин. Девушка вздрогнула, увидев Тмора, но тут же едва заметно улыбнулась и, стрельнув по сторонам глазами, приняла у него из рук полотенце. «Спасибо, Ти. Это то, что нужно». Рилла коснулась губами щеки Тмора, и парень понял, что сейчас покраснеет. никак нашей скромнице Рисса не по душе, нашла себе что-то поинтересней», прощебетала какая-то девушка, как бы ни одна из тех, что веселились над Тмором в бьющейся рыбине. Сдержав ругательство, Тмор улыбнулся Рилли и повернулся к насмешнице. «Присьерра Тор, как настоящая Рисса, предпочитает воинов-ширкунам, у которых даже меч служит лишь оправой для украшений». Вряд ли кто-то осмелился бы назвать улыбкой тот Аскал, которым сопроводил свою фразу «Тмор». Толпа адаптов загудела, а Рилла еще и ткнула парня острым локотком под ребро. «Ты что творишь?» прошипела девушка, на что Тмор только пожал плечами. «Лучше я сейчас расставлю все точки над «и», чем они, но выдумывают про нас, Ург знает что». Усмехнулся он и тут же сменил тему. «Ходим пообедаем? А то я после занятий в зале голодный, как... как дракон». Уголек, как всегда прячущийся в татуировке, довольно завозился. То ли сравнение понравилось, то ли и сам не прочь перекусить. «Сходим. Я тоже голодная. Третий поединок за сегодня», — ответила Рилла. Но не успели молодые люди направиться к выходу, как за их спинами раздался чей-то голос. «А, человечек только и гораздо болтать своим поганым языком. Воин, жалкое отребье наглотавшееся грибов. Только такие и могут нравиться всяким подстилкам». «Водяной?» — вздохнул Тмор. Ри, побледнев от гнева, утвердительно кивнул и бросила взгляд на наставника, судившего учебные поединки. Но тому, очевидно, тоже было интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий, поскольку он моментально сделал вид, что его здесь нет. «Тебе мало той взбучки в трактире?» — развернулся Крису лицом Тмор, одновременно отодвигая Рилу себе за спину. «Я думал уж кому-кому, но тебе я очень популярно объяснил, кто есть кто». «Может, попробуешь еще раз?» «Поединки магов в твоей зелье скорости тебе не помогут», ощерился тот, выходя в круг, тут же замерцавший синевой, цветом стихии риса. «Почему бы и нет?» «Говорят, чтобы идиот что-то запомнил, ему нужно дважды преподать один и тот же урок», улыбнулся Тмор, делая шаг навстречу. Рук тут же послушно полыхнул серебром. «Стоп!» — заорал наставник, влетая в центр круга. «Почему мне никто не сказал, что человек не боевой маг?» Кто разрешил адептам школы разума появляться в боевом зале? Сьер, я вас уверяю, для меня не будет проблемой надрать этому придурку его тощую задницу. Отмахнулся Тмор и еле успел увернуться от водяной плети. Теперь о прекращении поединка и речи не шло. Наставника как ветром сдуло из круга, отмор и Илон замерли напротив друг друга. Еще одна водяная плеть вспыхнула радугой над кругом и, дрогнув, расплескалась по полу безобидными брызгами воды. А следом и ледяные стрелы рассыпались, не успев проделать и половины пути до Тмора. Взбешенный Илон выругался, и на пути брошенных им игл хаоса взметнулась серая пелена тени, без остатка растворяя убийственное заклятие в себе. Вот только призыв первой стихии во время тренировок запрещен. И нарушив это правило, Рис фактически перевел поединок в реальный бой насмерть. Почувствовавший атаку Хаоса Тмор, до этого обходившийся тем же простым приемом, что он демонстрировал Риле во время лекции о контроле, впервые воспользовался своей странной силой в практических целях. И поняв, что речь уже идет о жизни, а не о победе, атаковал. Отвлекавшее внимание элементарных заклятий, копия его узора вытянулась огромной призрачной сетью, одновременно наполняясь клокочущей силой тени. А спустя еще мгновение ее серое марево обволокло тело риса, чтобы тут же осыпаться серебристыми искрами, оставив на полу боевого зала скорчившееся тело с жалкими ошметками вместо узора. «В следующий раз я тебя убью!» Склонившись к сведенному судорогами телу Водянова, прошептал Тмор, и только после этого отошел в сторону, давая дорогу целителям. Наставник-судья проводил человека Ирису ошарашенным взглядом и поспешил на доклад к мастеру Вязи. «Мор, зачем ты это устроил?» – интересовалась Рилла, когда они вышли из трактира. «Бой?» «Ну, вообще!» – невнятно помахала рукой девушка. Мор на мгновение задумался, а потом обнял рилу за плечи и пристально посмотрел ей в глаза. «Я хочу вбить в головы всем и каждому!» что нет более быстрого пути к погребальному костру, чем обидеть тебя. «Думаешь, у тебя получилось?» — лукаво улыбнулась рила «Я над этим работаю», — пыркнул в ответ человек и разжал объятия. «В обнимку все-таки удобно лишь под луной прогуливаться, но уж точно не в трактир нестись под звонкую песню пустого желудка». Во время обеда Рилла то и дело поглядывала на Тмора. Было заметно, что девушка хочет его о чем-то спросить, Но то ли не решается, то ли просто ждет удобного момента. Так что, когда Слушка принес им десерт и сок, Тмор не выдержал и вздохнул. «Спрашивай, Ри, кто ты с ним сотворил? И как? Это совершенно не похоже на классическую магию. Это вообще ни на что не похоже». «Я же говорил, что не имею к ней способностей», пожал плечами Тмор, но, наткнувшись на испытующий взгляд девушки, продолжил. «Все, что у меня есть, это школа разума и тени». Ну а последние в курсе, только Гор, Тир, мастер Вязи, Сьер джорры и князь Рион. Ею я и воспользовался. «И что это твоя тень может?» — осторожно спросила Рилла, и Тмор смутился. «Я и сам плохо представляю, что она такое. В этом мире нет ни одного адепта школы, так что приходится изучать ее на собственном опыте». «А что ты сотворил с водяным, тоже не знаешь?» — улыбнулась Рилла. «Ну почему же?» Мор отразил улыбку Рисы. Это я как раз очень хорошо знаю. Только вот как объяснить? Понимаешь, рии я ведь не работаю с тенью, как классический маг с плетениями. Собственно, то, что я делаю, работой не назовешь. Скорее, тень для меня как рука. Или обе руки. Чтобы что-то сделать, мне не нужно плести вязь или рунные связки. Достаточно просто четко знать, чего именно я хочу. И если тень откликнулась, «Значит, результат не заставит себя ждать». «И?» — протянула рила показывая, что так и не дождалась ответа на свой вопрос. «Я укрыл его пологом тьмы. Так называл это Сьер-Лонна. Одна из немногих известных ему манипуляций с тенью. Окутывая жертву, полог отрывает ее от источника. Будь то порядок или хаос. Не навсегда, правда. Но лет десять водяной побудет обычным смертным, без малейшего признака дара», — заключил Тмор. «Это жестоко», — покачала головой рила «Наоборот», — ощерился тмур «Я пощадил его на дуэли, когда он смеялся надо мной и готов был пропустить мимо ушей его наезд сегодня. Но в этот раз Илон решил оскорбить тебя. Пусть скажет спасибо, что, выбирая наказание, я оставил его в живых». «А ты можешь себе представить, в какой ад ты превратил эту самую жизнь, отрезав его от дара? Самое страшное, что может случиться с магом, — это бессилие, И память. Память о том, как подчинялась тебе твоя стихия. Как восторг охватывал сознание, когда ты слышал ее отклик на твой призыв. Тихо заговорила Рилла, но Тмор ее перебил. Ри. Это все могло бы остаться при нем, если бы не его дурость. Водяной так гордился своей силой и даром, что это вскружило ему голову. Он начал зарываться, считая окружающих пылью под ногами. Пусть теперь спустится с небес на землю и попробует схожего отношения от бывших приятелей. Глядишь и перевоспитается, если поймет, что умение срывать свой гнев с помощью водяной плети еще не ставит его выше и не делает лучше. Или ты считаешь, что я не вправе защищать свою женщину любым доступным мне способом? К концу речи Тмор говорил почти шепотом, но от этого полного гнева шипения у Рилы пошел мороз по коже. Это тут же сладко заныло в груди от одного только словосочетания «свою женщину». Как быстро и незаметно этот странный человек «Стал огромной частью жизни юной рисы, подставляя плечо там, где, казалось бы, никто и ничто не может помочь, ласково улыбаясь тогда, когда весь мир готов был над ней смеяться, и защищая так, словно кроме нее этого больше никто не достоин». «О чем задумалась Синеглазка?» Тмор коснулся ладони тихо вздохнувшей девушки. «Если я твоя женщина?» «Вынырнула из задумчивой стерилы и весело улыбнулась. Тогда соблаговоли это доказать». Дождавшись, пока глаза ее мужчины станут квадратными, девушка всхлипнула, пытаясь сдержать смех. «Проводи меня до дома, Тмор!» — пояснила она, и уже не в силах победить себя, звонко рассмеялась. Парень тут же подхватился и увлек ее к выходу. «При великим удовольствием, Домина!» — проговорил он и забыл о шутке Риллы, по крайней мере, ничем не показал, что запомнил. Впрочем, девушка ничуть не сомневалась, что как только появится удобный момент... «Мое почтение, Дамесса Нирра, гордена Антор, позвольте вернуть вам вашу дочь», — заговорил Тмор, едва они с Рилой вошли в гостиную. Удивленная незнакомыми интонациями в голосе человека, Дамесса кивнула, а ее муж, непонятно каким чудом оказавшийся здесь же, сложил брови домиком. Вот уж кого он точно не ожидал встретить в своих апартаментах, тем более в обществе единственной дочери». Смор повернулся к риле его губы разъехались в широкой и опасно веселой улыбке. И как-то сразу стало ясно, что момент страшной мсти настал. «Ри, кажется, сегодня я доказал, что ты только моя женщина, не так ли?» И пока рила ошарашенная такой подставой, смотрела на него круглыми глазами, Смор пился в ее губы долгим поцелуем под тихий смех домеса Нирры и бульканье закипающего чайника со стороны ее мужа. «Гардена, что вы себе позволяете?» — проревел Антор, едва Тмор и Рилла отлипли друг от друга. «Хм, собираюсь жениться. А что?» Даже одно условие будущей тещи успел выполнить. Весело усмехнулся Тмор, и пока Рис разевал рот в попытке произнести хоть слово, быстро поцеловал Риллу в щеку. Отвесил поклон до месси Нири и смылся, растворившись в тени, сразу за порогом апартаментов Антор. Вовремя. Стоило Тене принять его в свои мягкие объятия, как двери чуть не сорвались с петель от мощного удара. И в коридоре выросла фигура разъяренного риса с арбалетом наперевес. А из-за спины Анторра донесся смущенно веселый женский смех. Кажется, Ри не обиделась на него за этот балаган. Да и Дамеса Нирра, дама с изящным чувством юмора. Да, обиделась или нет, но дуться барышни будет декаду, не меньше. чтобы жизнь медом не казалась, и кавалер не расслаблялся. Тмор фыркнул и, глянув на недоуменно озирающегося в пустом коридоре риса, тенью скользнул к себе в комнату. Здесь хорошее настроение оставило Тмора. Сразу вспомнились покушения, проблемы с эйрой, в которую он оказался каким-то боком в впутан, то Брион уикалась долго и смачно, поиски крота среди рисов. За размышлениями Тмор сам не заметил, как уснул. А на следующий день за завтраком его ждал большой сюрприз. Гор и Тир как раз обсуждали возможные способы поимки несостоявшегося убийцы Тмора, когда к их столику подошла чем-то серьезно недовольная Домесса ларана «Можете сворачивать все свои планы, Гарденон!» Резко заявила она, нервно похлопывая кончиком шпаги по голенищу сапога, и дождавшись, пока взгляды троицы пересекутся на ее изящной фигурке, не торопясь присела на свободный стул. «Чем обязан и мастер?» — прищурился Гор, поглядывая на нервничающего под тяжелым взглядом наставницы Тмора. Так, словно это представление доставляет ему какое-то извращенное удовольствие. «Скажем так, некоторые...» — не будем показывать пальцем. Тихим голосом, от которого мурашки по телу колоннами маршируют, мурлыкнула ларана переводя взгляд на свои ухоженные руки. «Так вот, некоторые забыли о своих обязательствах перед наставником». «В каких обязательствах?» — поперхнулся Тмор. «До окончания обучения моих учеников могу убивать только я», — все тем же мурлыкающим тоном сообщила ларана и вдруг зашипела не хуже сотни копьеголовок. «Ты обязан был сообщить мне о покушениях, ученик, а вместо этого умчался на очередное свидание». «Э, мастер», — Кир попытался отвлечь Дамессу, но наткнулся на ее свирепый взгляд и стушевался. Да ещё Игорь выразительно покачал головой, дескать, лучше не суйся. Но домес я и не думал, начал Тмор. О, вот в этом я ни на секунду не сомневаюсь, провозгласила Ларана и также внезапно, как взбеленилась, сбавила обороты. В общем, так. Как я и сказала в начале нашей беседы, вам, Горденон, придется свернуть все свои начинания по поиску недоброжелателя Тмора. Теперь этим делом займутся те, кому это положено по долгу службы. но шар дахар однако покачал головой тир и глянул на удивленного гора ты что обращался к гвардейцам за консультацией откуда они узнали было дело кивнул побратим Тмора. но вот чего не ожидал так это такого результата а что значит это ваша царно шар и чего то там еще клянился тмор интересы князя князей земли шар вздохнул гор «Поздравляю, Тмор! Ты умудрился привлечь внимание самого хитрожо... мудрого из и Этот найдет кого угодно, где угодно и выпотрошит из научного интереса. Если я правильно тебя понимаю, это значит, что настырная тварь, мечтающая о моей смерти, нам не достанется?» Грустно улыбнулся Тмор, и Гор также печально кивнул в ответ. «Домесса!» «А ты не в курсе, с какой стати преступление против защитника клана попало под юрисдикцию князя-князей?» – тихо поинтересовался Тир. «Этого потребовал твой отец», – пожала плечами ларана и, заметив, как посерьезнее лилиться Тира и Гора, усмехнулась. «Похоже, ли он закручивает очередную интригу». «Да, если уж он не остановился даже перед публичной просьбой о помощи», – качнул головой Гор. «То что?» – просил Тмор. «То это не просто так». Отрезала ларана и, чуть смягчив интонации, добавила. «Не забивай себе голову, Тмор. Иди лучше, прогуляйся до академии. И постарайся этой ночью как следует выспаться. Завтра у тебя будет очень тяжелый день. Да и вообще, я бы на твоем месте готовилась к отъезду». Слова до Тмор запомнил. И, выбираясь из торговых рядов, пытался понять их значение Но стоило ему оказаться на обычной улице, как все размышления вылетели из головы. Едва он нос к носу столкнулся с идущей ему навстречу рилой Парень еле успел подхватить ее на руки и метнуться в сторону, убираясь с пути вынырнувшие из переулка кавалькады всадников на огромных, черных как ночь лошадях. Не обратив никакого внимания на чуть не сбитую ими парочку, надменные белогривые воины ураганом промчались мимо и скрылись за поворотом. — Дорожной службы на вас нет, — проворчал Тмор, одновременно ощупывая девушку на предмет повреждений. конце концов, тани выдержала. «Со мной все в порядке, Ти. Прекращай меня лапать на виду у всего города». Девушка поймала обеспокоенный взгляд Тмор и улыбнулась. Не успел парень облегченно вздохнуть, как какая-то сила смела его в сторону, и тут же последовал вопль Риллы. «Храд, не смей!» Не разбираясь, что за урод на него напал, мор вывернулся из жесткого захвата и, ухватив нападавшего за кисть, резко вывернул ее в сторону. одновременно уступая дорогу, набравшему солидную скорость телу. От столкновения головы риса с каменной стеной магазина дрогнуло, кажется, все здание, и нападавший, потеряв сознание, тихо сполз на брусчатку. «И что это было?» — обратился Тмор к Рилли. Девушка окинула его взглядом в поисках переломов и, убедившись в их отсутствии, начала приводить в чувство своего спутника. Уяснив, что ответа он не дождется, Тмор понял, что начинает звереть. Кто бы мог подумать, что с ним будет происходить подобное только от того, что его девушка будет так себя вести с каким-то проходимцем, пусть и своим знакомым. «Ри...» «Что?» — вздохнула она. «Что это такое и какого урга он на меня напал?» Тмуром поинтересовался Тмор, чувствуя, как в груди появляется какое-то неприятное ссаднище чувство. Рилла посмотрела на окаменевшее лицо своему мужчины, его побелевшие кулаки и неожиданно рассмеялась. «Ревнуешь ты?» – пропела рис, и пока тмор окончательно не съехал с катушек, объяснила. «Не стоит. Крат – всего лишь мой телохранитель. Папочка постарался после твоей вчерашней выходки». а, -а, -а, -а Холод в глазах парня сменился недоумением. «И чего он на меня набросился?» «Очевидно, решил, что ты на меня напал», – пожала плечами Рилла и задумчиво протянула. «А может, исполнял приказ отца? Не знаю». Храт выбрал именно этот момент, чтобы прийти в себя и попытался встать. Пришлось Тмору помочь охраннику, у которого после встречи со стеной двоилась в глазах и кружилась голова. «Может быть, сотрясение», — вздохнула Ри, что-то выглядывая в зрачках Храта. «Его нужно доставить к целителям». «Зачем?» — отмахнулся Тмор. «Тут же в двух шагах Сьер Джорра живет. Давай к нему». Рилла на мгновение задумалась и, согласно кивнув, подхватила охранника справа. пока Тмор удерживал его с другой стороны. Таким манером троица дружно, похоронным шагом отправилась в короткое путешествие до дома Джорро, который, надо сказать, почти не удивился, увидев у себя на пороге такую странную компанию. Видимо, уже привык к выходкам своего ученика. Пока мастер сил приводил в порядок пострадавшего охранника, Тмор с Риллой устроились в гостиной и потягивали кофе. При этом девушка пыталась держаться как можно более отстраненно, А Тмор изо всех сил старался этого не замечать, ужасом вспоминая, как сам себе напророчил целую декаду такого мучения. «Слушай, принцесса, а что за чудики тебя чуть не сбили?» «А, корги с посольством приехали», — скривилась Риса. «Высокомерные твари, опять будут о времени открытия перевалов с князем князей договариваться». «Хм, не слишком ли зло сказано для представителя высокого дома и Нил?» — подколол девушку Тмор. «Самый раз. Едва сотни лет прошла, как мы заключили с ними сандаварский мир», ответил Рилла. «А до него между нашими расами война шла в десять раз дольше, как минимум. Так что даже инил не распространяет правила мирного общения на этих хурговых выкидышей». «Так это их мастеркор по горам гонял», уточнил парень, и Рисса согласно кивнула. «Слушай, но ведь он такой мощный дядька. Чего же он мажордомом служит?» «Неужто ему за подвиги князь-князей не мог новые владения дать?» «Мог и предлагал, но Кор уперся. Либо верните мой замок, либо идите лесом к Ургу в...» «Вот ты понял». Его замок был форпостом и основной головной болью дипломатов. Дело в том, что Хмельной Перевал, тот самый Сандавар, закрывается с двух сторон крепостями. закатное принадлежит Шаэру, а восходная, соответственно, Хоргам». А над самим перевалом, контролируя обе крепости, как раз и находился замок Корра. На ничейной территории, можно сказать. Во время войны маги экспедиционного корпуса Белогривых огненным штормом снесли его доскального основания, и мастер Корр на них сильно обиделся. Там-то он в это время находился в закатной крепости вместе со своим гарнизоном, потому мог только наблюдать, как Хорги разносят его в отчину по камешку. Странно. «Если у замка такое замечательное положение, зачем нужно было его уничтожать?» Удивился Тмор. «Почему Хорги не заняли его?» «Потому что штурмовать эту твердыню ни одно разумное существо не рискнет». То и было неоднократно доказано. А уж после того, как замок пережил атаку целого крыла старших воздушных элементалей, а его защитники при этом умудрились уполовинить ведущих это крыло магов, даже поговорка появилась. «Безнадежно, как штурм Кариссе». И Хоргам эта поговорка известна. Потому они не стали мелочиться, а вызвали полный круг магов. те запитали рунную связку и вбухали в нее прорву силы. «Очень много?» «На извержение Среднего Вулкана хватит», — фыркнула рила «Думаю, если бы эти маги могли знать, как обидеться на них Гордена Кор, они бы совершили ритуальное самоубийство прямо на перевале». В общем, сейчас восстанавливать замок Корра значит напрямую нарушить договор о границах с Белогривами. А Вторая Тысячелетняя Война не нужна никому. Вот царь Ношаэр по договоренности с князем рионом и предложил Гордена Корру стать мажордомом Высокого дома Инил. «Не понимаю», — покачал головой Тмор, «стать пусть доверенным, но слугой, когда сам мог быть хозяином в своем замке». «Не похоже это на рисов». «Почему слугой?» удивилась Рилла. «А, ты что, не знаешь, кто такой мажордом?» «До сих пор считал, что знаю», осторожно ответил Тмор, понимая, что где-то в чем-то ошибся. «Неуч», — хмыкнула Рилла. «Ничем, кроме магии, не интересуешься. Позорище. Ладно уж, буду просвещать тебя по мере сил. Запомни, мажордом высокого дома — это фактически первый его военачальник. После князя, разумеется». Именно Мажордом следит за состоянием крепостей дома и контролирует в этом смысле управляющих клановыми замками. Он же занимается подготовкой гарнизонов и военных магазинов. То есть следит за запасами провизии, оружия, и именно он определяет тактику сражений, если таковые ведутся на территории дома. Понял? А то, что Мажордом встречает гостей на пороге, так в его почетные обязанности входит первый круг охраны главной резиденции – который включает в себя оценку степени опасности гостей. Так-то. Здесь их беседу прервали вошедшие в комнату Храт и Джорро. Сьер тут же занял внимание девушки объяснениями, чем и как приводить в форму ее пострадавшего охранника. Судя по интересу, с которым девушка его слушала, все требования Сьерра она будет выполнять безукоризненно и точно, и в срок. Похоже, что к такому же выводу пришел и сам Храт. По крайней мере, Тмор успел заметить, с каким мрачным видом он наблюдал за инструктажем. Парню даже стало жалко этого пострадавшего ни за что охранника. «Храт, ты извини, что я так тебя», — тихо проговорил Тмор, обращаясь к Рису. Тот скосил на него все еще мутный глаз и неожиданно усмехнулся. «Да ну!» — предупреждала же меня Дамеса Нирра. «Не поверил!» «Предь умнее буду. Проехали, парень!» — пробубнил Храт и попытался кивнуть. отчего его тут же повело в сторону. Рис скрипнул зубами и усилием воли выправился. Гордый, но не дурак, это хорошо. Смор вздохнул и, попрощавшись с присутствующими, слинял, пока Сьер Джорджа не вспомнил, что его ученик в это время давно должен быть на лекции в академии и, соответственно, не устроил ему показательную взбучку в профилактических целях.